Глава 13 Майкл Макнамара шел по коридору. Коридор был пуст. Но не от того, что во всем огромном здании и штаб-квартиры Макнамара Инк не было народу. В этот час, в самом начале рабочего дня, в здании было полно народу. И дело было не в том, что в этом секторе на 32-м этаже, полностью отведенном под личный офис президента Макнамара Инк, Также было малолюдно. Нет, все 146 сотрудников офиса находились на своих рабочих местах. Просто и они и все остальные, работающие в этом здании, и еще несколько сотен человек в управлении полицией Нью Вашингтона, мэрии, офисе генерального прокурора, штаб-квартире клана Эторе и еще десятки сообществ и организации, вплоть до администрации президента Содружества знали, что мистер Макнамара крайне недоволен. Майкл распахнул дверь, бросил холодный взгляд на секретаря, вскочившего с места и с испуганной улыбкой пробормотавшего «Доброе утро, мистер Макнамара, с возвращением!» и молча проследовал в свой кабинет. Там Майкл не пошел к своему креслу, а направился к окну и, отрегулировав светофильтры, окинул взглядом панораму Нью-Вашингтона. Он любил этот вид. Он давно, с самого детства, считал Нью-Вашингтон самым лучшим местом во Вселенной и сосредоточием самого большого могущества. И хотя теперь он знал, что это не так, все равно Нью-Вашингтон оставался для него символом и местом наивысшего могущества, доступного человеку. А с некоторых пор Майкл смотрел на эту панораму уже не просто любуясь ею, а скорее как хозяин, причем не номинальный, а истинный. Заняв место за столом, он ткнул пальцем в коммуникатор. Найдите мне Паркера. Он ждет приемный, сэр, и Шейка. Слушаюсь, сэр. Как появится Шейк, пусть зайдут оба. Да, сэр. Майкл отвернулся от коммуникатора и включил монитор. Шейк и Паркер появились через две минуты. Паркер был начальником службы безопасности штаб-квартиры, а шеек. Шейк был шеек. Разрешите, сэр. Майкл молча кивнул. Оба вошли. Шеек тихой тенью проскользнул вдоль пристыкованного к рабочему столу длинного стола для совещаний и скромно уселся в уголке, где стоял гостиный набор из корня земного ореха в составе двух кресел и резного журнального столика. Сел и будто исчез. Нет его, да и не было никогда. Паркер остался стоять у обреза стола. Некоторое время Майкл молча смотрел на Паркера, который под его взглядом все больше с ⁇ скукоживался и исходил потом, а затем тихо спросил, как это могло произойти? Мистер Макнамара, я... мы... он не вызывал особых опасений. Более того, этот человек вообще не должен был работать на обслуживании издания. За нашим зданием в Magic Oxygen закреплены Кармариус и Дентон, а на случай их отсутствия их должны подменять Грант и Барда. Так почему же он здесь работал? Кармариус и Дентон взяли отпуск, а у Гранта и Барды начались проблемы со здоровьем. Регулярно. Он же проходил в здании минимум шесть раз. Ну, так случалось, случалось, и вас это не насторожило. Почему у Гранта и Барды начинались проблемы со здоровьем всякий раз, когда они получали наряд заданий на обслуживание нашего здания? Вы что, ослепли? Сэр, Паркер глубоко вдохнул и выпустил воздух между стиснутых зубов. Мне нечего сказать, сэр. Макнамара молчал, сверляя его взглядом, и Паркер вновь заговорил. «Сэр, когда он появился во второй раз, мы начали стандартную проверку. Попросили людей Эторы присмотреть за ним, пощупать. Все было нормально. Обычный иммигрант по вечерам надирался в баре, проигрывал, правда, куда-то исчезал по выходным, но мало ли девочек со своими квартирками». То есть мы начали расследование, нашли кое-какие мелкие нестыковки. Я даже собирался в его последнее посещение прогнать его через мнемополиграф, потому и приказал аннулировать пропуск и сопроводить его ко мне. Но Паркер замолчал и развел руками. Майкл некоторое время обдумывал все, что сказал Паркер. Все это он уже знал из отчета. Но, возможно, Паркер что-то упустил, или, вернее, счел незаслуживающим внимания. Да и самому Паркеру полезно было еще раз озвучить перед начальником все подробности своего провала. Это, знаете ли, всегда оказывает на подчиненных благотворное воспитательное воздействие. «Хорошо, что сделано? Ищем, сэр». Задействованы все возможные силы Люди Эторе, просеиваем мелким ситом Уже опрошены почти три сотни человек Установлено, где он бывал, с кем встречался за последние четыре дня Почти по минутам Интересный факт В одной таверне у восточного терминала обнаружилось его фото Правда, без имени, с подписью «Ирландец» «В обнимку с неким Беном Ишия, оператором контроля пространства с одного из ваших контейнеровозов. Его мы тоже проверяем». Макнамара бросил быстрый взгляд в сторону Шейка, но тот был недвижим, будто деревянная статуя. «Хорошо, Паркер, держите меня в курсе. Если будут хоть малейшие изменения, немедленно докладывайте. И без самодеятельности». «Вашей самодеятельности я пока больше не доверяю, поэтому если проколитесь еще раз...» Майкл не закончил фразы, но Паркер, понимающий, склонил голову. «Все будет исполнено, мистер Макнамара. Идите!» Когда дверь за Паркером закрылась, Майкл повернулся в сторону Шейка. «Как думаешь?» Тот приподнял руку и слегка шевельнул пальцами. «Значит, считаешь, его логово обнаружат к вечеру?» Шейк слегка склонил голову, но затем вновь шевельнул пальцами. «Ну, в этом-то я не сомневаюсь. Он показал себя слишком хорошим профессионалом, чтобы все это время тупо дожидаться, пока его возьмут». Майкл встал и, сцепив руки на затылке, прошелся по кабинету. «Шеек-шеек, кто-то работает против меня, кто-то очень умелый. Этот тип не просто свихнувшийся монтер. Это понимает даже такой идиот, как Паркер. Он положил двенадцать человек из моей службы безопасности и ушел без единой царапины. Да еще скачал какую-то информацию». «Эти идиоты даже не могут до сих пор установить, какую. А ведь у меня работают несопливые пацаны. Все они профессионалы. Все прошли хорошую школу в силовых структурах. Это Паркер может думать, что этому типу повезло, но я вижу, вижу, что это не просто везение. Против него у моих парней не было никаких шансов. Откуда он мог взяться?» и как смог легализоваться здесь. Кто-то привел его сюда, кто-то, обладающий большими возможностями, привел и натравил на меня. Но кто, кто? Шейк молча сидел в углу, спокойный, надежный, точно так же, как и сам Майкл, обращенный учителем, и потому не способный предать. Ладно, с этим после. «Встряхнулся Майкл. Сейчас надо разобраться еще с одной неприятной проблемой». Он вернулся к своему столу и склонился над коммуникатором. «Найдите мне мистера О'Кифа и полковника Вазерли». «Да, мистер Макнамара». «И принесите кофе. Сию секунду». О'Киф и Вазерли появились в кабинете, когда Майкл уже покончил с кофе. Окиф бочком протиснулся через полуоткрытую дверь и замер у обреза стола. Так что Вазерли, шедшему вслед за ним, пришлось обойти его по дуге. Полковник бросил на Окифа недоуменный взгляд, но ничего не сказал, а просто прошел вперед и, отодвинув стул, уселся на него, положив ногу на ногу. Во рту у него была его неизменная трубка, на этот раз, слава богу, незажженная. Итак, господа, тихо начал Майкл, чем вы можете объяснить ваш провал? Вазерли покосился на Окифа, но тот будто одеревенел, поэтому полковник, пожав плечами, начал сам: Я уже изложил свою точку зрения в докладной записке на ваше имя, но если вы считаете необходимым, могу и повторить: все дело в недостатке информации и в ее недостоверности. «Исходя из той информации, которой мы обладали, операция была спланирована и подготовлена отлично. Но, как оказалось, наш противник обладал гораздо большими способностями к оказанию сопротивления». «Так что...» Вазерли пожал плечами. «Исходя из того, что одним из непременных условий операции было сохранение в тайне причастности к ней представителей Содружества в целом и вашей корпорации в частности, я, как только стало ясно, что операция вышла из-под контроля, рекомендовал мистеру О'Кифу немедленно убраться из системы. Но нашей вины в провале нет. — Все дело в недостоверной «Хватит, Вазерли!» — оборвал его Майкл. — Мне не нужны оправдания. Мне нужен результат. А результат таков, что эти крестьяне в системе Латар вышли из операции еще более сильными, чем были. Чем вы объясните захват ими четырех кораблей? И вы можете поручиться, что никто из пленных не упомянет во время допроса ваш сокифом корабль или даже вообще Макнамара Инг. Вазерли пожал плечами. «Сэр, я не могу отвечать за уровень подготовки неподчиненных мне экипажей. К тому же русские всегда были неудобным противником даже для самых могущественных агрессоров. История учит мне начхать. Чему вас учит история, Вазерли?» Зло оборвал его Макнамара. «Меня интересует, почему вы прервали операцию, хотя еще сохранялись возможности довести ее до конца». «Я их не видел, сэр», — с достоинством отозвался полковник. «Не видел тогда, не вижу и сейчас. Вы могли бы отозвать отряд от планеты и, объединившись с остатками эскадры, атаковавшей Акмон, добить его, а затем уже вернуться и разобраться с планетой. У русских явно больше не осталось никаких сюрпризов, иначе они не бросились бы в эту самоубийственную рукопашную», пешком через вакуум, а у вас оставалась еще почти дюжина кораблей. Сэр, вы рассуждаете как дилетант. О том, закончились у них сюрпризы или нет, можно только гадать. Тем более, что они, как вы сами упоминали, захватили еще четыре корабля. Я далек от мысли, что они смогли бы сразу использовать захваченные корабли в маневровом бою, Но как неподвижные огневые точки – вполне. К тому же вы не учитываете фактор времени. Вблизи планеты вполне могли бы объявиться и их собственные корабли. Те самые Псковитянка и Садко. А на тех были вполне слаженные экипажи. И это делало ситуацию совсем уж непредсказуемой. К тому же им-то уж совершенно точно не составило бы никакого труда идентифицировать наш корабль. А, как я уже сказал, одним из главных условий было обеспечение... Майкл зло расхохотался. «Господи! И кто это назвал вас лучшим специалистом по десантным операциям? Могу вас заверить, сэр?» — сухо сказал полковник Вазерли, — что это был не я. Он поднялся, аккуратно задвинул стул на его место в ряду и, опершись руками на спинку, снова заговорил. — Сэр, я принял ваше предложение о сотрудничестве, будучи твердо уверен в том, что вы лучше, чем наше трусливое правительство, будете способствовать продвижению наших американских ценностей. Я решил принять участие в подготовке чрезвычайно сомнительной с моральной точки зрения операции, основываясь на том же самом, а именно, что ее проведение способно усилить содружество и ослабить ее врагов. Но теперь я вижу, что ошибался и в своих изначальных предпосылках, и в вас, а потому я вынужден заявить, что вряд ли смогу в будущем быть вам в чем-то полезным». Вазерли закончил и бросил на Макнамару высокомерный взгляд. Увиденное ему не слишком понравилось, но отступать от своих слов он не собирался, хотя и счел возможным добавить. «При этом я принимаю на себя обязательство сохранять в полной конфиденциальности всю историю наших недолгих отношений». «Ну что ж», — медленно произнес Макнамара. «Пожалуй, вы правы. Вы действительно вряд ли сможете быть мне полезным. Шеек!» В то же мгновение из угла ударил выстрел лучевика, и труп полковника Вазерли плашмя рухнул на пол, практически лишившись своей верхней части, в народе именуемой головой. Макнамара кивнул и перевел взгляд на Окифа. «Ну, а что скажете вы?» «Сэр!» — у Окифа пересохло не только в горле, но и во всем пищеводе. «Я...» — он запнулся. Макнамара молча смотрел на него. «Я признаю свою ошибку. Я должен был...» «Вы должны были разбиться в лепешку, но выполнить порученную вам работу, Окиф». Или вы так пригрелись на профессорской должности, что совсем потеряли нюх и кураж? Нет, сэр, я готов немедленно... Что?» Окиф осекся. В кабинете повисла испуганная тишина. «И на что же вы готовы, Окиф?» Переспросил Майкл, устав ждать, пока его собеседник окажется способным вновь извлекать звуки изо рта. «Я? На все, что угодно, сэр!» «Ну что ж, прекрасно!» — кивнул Макнамара. «В таком случае я предоставлю вам возможность исправить загубленное вами дело!» «Сэр?» «Да, мой дорогой Окиф! Вы немедленно возвращаетесь на ваш корабль и не позднее, чем завтра, отправляетесь обратно в систему «Лотар!» «Сэр, ну вы же слышали, что сказал этот...» Майкл искривил губы в презрительной усмешке. «Лучший специалист по десантным операциям». «Все дело в недостатке информации. А значит, вы должны вернуться в систему и делайте там что хотите. Лежите сапоги губернатору или жопу самому последнему швартовщику. Подкупайте, спаивайте». Короче, все, что только сможет придумать ваш изворотливый ум. А я надеюсь, что он у вас по-прежнему достаточно изворотлив. Но добудьте мне абсолютно достоверную информацию о том, что имеется в системе Лотар и как оно расположено. Вам понятно? О Киф, которому со страху показалось, что мистер Макнамара – собирается заставить его завоевать всю систему лотар одним исследовательским кораблем, обрадованно закивал. «Да, сэр!» «Конечно, сэр! Непременно!» «Так почему вы еще здесь, Окиф?» «Я думал, что вы уже на пути в порт!» «Да, сэр! Уже бегу!» Когда дверь за Окифом захлопнулась, Майкл встал и, подойдя к валяющемуся телу, с любопытством потрогал его ногой. «Интересно, Шейк, а ведь я в первый раз вижу мертвого полковника морской пехоты. Ты знаешь, ничем он остальных не отличается».